Глава двенадцатая Марат «Я чему-то помешал?» С похабной улыбочкой спрашивая Серый. «А то он, блядь, не заметил. Мог бы свалить по-тихому, еще друг называется. Стоит и скалится аж, вломить хочется. Или это потому, что моя бесовка-жена завела меня с полуоборота?» Дожился, мля. Чего приперся? Проигнорировав подколку, холодно произношу. Обсудить, подняв в руках папку, хмыкает. Я возвращаюсь в свое кресло большого босса. Серый садится напротив и начинает показывать бумаги. Схема проста, как мир. Выкупить старый пансион за три копейки, а на его месте построить торговый центр. И все бы хорошо, но... Нельзя сейчас, решительно отрезаю. Мне скандалы не нужны. «Багиров, нахрена тебе эта мэрия? медом что ли, намазана? Я тебе говорю, тут бабок». «Меня уже не интересуют бабки серый». Грубо прерываю его. «Бабок у нас с тобой жопой жуй. Нам нужна неприкосновенность, смекаешь? Нужно выходить из теневого бизнеса. Мутное это дело с санаторием». «Давно ты в благородную записался?» Язвительно выпаливает. Благородство здесь ни при чем, и ты это прекрасно знаешь. Секретаршу свою нахрена уволил, плохо зарплату отрабатывала. Хорошо, если быть честным, пожалуй, даже слишком. Жена не оценила, вот в чем беда. А я с некоторых пор стал ценить ее мнение. Может, потому что впервые за год брака она у нее появилась? Думала у родителей спрятаться. Забавно. Посмотрим, как далеко Кира готова зайти. Найди мне личного помощника. И опять игнорирую неудобный вопрос, как минимум потому, что это не его собачье дело. С привилегиями? Заломив бровь, уточняет. Без парня. Можно студента, но толкового. А вот теперь серый кажется сбитым с толку. Клянусь, он таращится на меня так, будто у меня вторая голова выросла. Задумчиво почесывает подбородок, а потом подозрительным голосом выдает. «Что-то ты темнишь, Марат. Может, еще и домой пораньше уходить начнешь?» Сарказм неуместен, потому что вот уже как несколько дней подряд я действительно возвращаюсь домой раньше. Не то, чтобы это кто-то оценил. Меня даже в собственную спальню жена не пускает. Но я скорее отрежу себе язык ржавой пилой, чем расскажу об этом серому. С этого козла станется потом до конца жизни в меня этим тыкать, как паршивого котенка в дерьмо. Это все, что ты хотел?» Кивком головы, указывая на папку, лениво спрашиваю. «Если да, то ты услышал мое мнение. Хочешь, делай, но без моей поддержки». «Я понял» недовольно хмыкает встает из за стола хватает папку и отдернув раздраженный пиджак говорит ты уладил вопрос с женой она будет на вечере она моя жена серый конечно черт побери она будет если только в ее хорошенькую голову не взбредет очередная прекрасная идея но об этом я разумеется умалчиваю наши отношения наше личное дело «Ладно, с помощником решим. Насчет дела я тебя услышал. Зря, ну как хочешь». «Хорошо, что ты услышал. Подвожу черту в разговоре». «Серый уходят, а я мыслями возвращаюсь к жене». «Нет, этот секс бойкот однозначно нужно прекращать, иначе у меня мозги задымятся». «К слову, стоит только подумать о сексе, как на смарт поступает звонок». Я перевожу взгляд на телефон и, увидев от кого входящий, морщусь. Ника. Молодая, легкая на подъем и веселая. Одним словом, идеальная любовница, которая ничего не требует, кроме подарков. Ага, такие высокие отношения, но что поделать? Я секунду раздумываю над тем, чтобы принять звонок. Но сразу понимаю, что у меня нет желания с ней встречаться и слушать бесполезный бабский треп. Сейчас меня это не интересует. Собственно, поэтому я без зазрения совести сбрасываю звонок, а затем следующий. Все это, конечно, здорово, но работа сама себя не сделает. Бросив взгляд на часы, я поднимаюсь. Через полчаса встреча с важными людьми, нужно поторопиться». «Я снова еду домой раньше. Устал, как собака, но тем не менее я в предвкушении от встречи с женой. Можете назвать меня психом, но дела обстоят так, что мне нравится отпор, нравится, когда она едко отвечает. Уж куда лучше, чем та снежная королева, с которой я жил весь год. Иногда мне реально казалось, что моя жена — робот» все та же приклеенная к лицу улыбка и желание угодить. Я не видел ее плачущей, у нее не менялось внезапно настроение, не было никаких требований и ожиданий. Кира, ну просто, знаете, была, как стол на кухне, как диван в зале. Мечта любого мужика такая женщина, разве нет? Я тоже так думал, поэтому выбрал себе такую и заключил сделку. Только вот на деле это оказалось подделкой, фальшивкой. Когда лучше переночевать на работе, чем возвращаться в дом, где все настолько идеально и сладко, что аж зубы сводят. Да-да, мужики иногда тоже бывают нелогичные. Целяви, как говорится, такова жизнь. Теперь, когда вся эта картинка идеальности поплыла, я мчусь домой по трассе. Хочу видеть огонь в глазах Киры и ее высоко задранный нос. Подъехав к дому, жду, пока откроются ворота, а потом заезжаю и выхожу из тачки. Открыв дверь заднего сидения, достаю букет шикарных алых роз. Женщины ведь любят такую хренотень, правда? Может, после цветов бесовка пустит меня хотя бы в супружескую постель? Клянусь богом, от этого неудобного дивана у меня скоро в спине защемление будет. Ко мне спешит Вадим, чтобы забрать джип и припарковать в гараже. Бедный парень спотыкается на ровном месте, когда замечает букет. У него глаза на лоб лезут от шока. «Да, я тоже в ахере, приятель. Ты не один такой». «Вадим, Кира дома?» На всякий случай спрашиваю, учитывая вчерашний сюрприз. «Да, дома». «Отлично». С широкой улыбкой киваю головой. От нетерпения я чуть ли не потираю ладошки. Из взрослого, успешного мужика я превратился внезапно в мальчишку. Передаю Вадиму ключи, а сам весело посвистывая, печатаю шаг к дому. Толкнув входную дверь, захожу внутрь. Быстро сканирую взглядом холл, но жену не замечаю. Эти дни она не встречает меня с поцелуем в щеку и вопросами по типу «Как прошел день и сильно устал?» «Надо же!» Раньше это меня раздражало, а сейчас я испытываю иррациональную тоску. Сбросив обувь, снимаю пальто и, повесив на вешалку, иду на кухню. Тут и находится моя благоверная. Сидит ко мне спиной, ужинает в гордом одиночестве и что-то печатает в смарте с наушниками в ушах. Меня даже не замечает. Кому это она так увлеченно печатает, интересно мне знать. Наклонившись, вытягиваю из одного уха наушник и проникновенно шепчу. «Добрый вечер, любимая!» Кира испуганно дергается и резко поворачивается. Глаза в изумлении расширяются, когда замечает букет, но тут же хмурится. «Уже он не добрый, Багиров!» Дерзко отзывается. «Даже так? Ладно. Тебе!» Протягиваю ей цветы, но гордячка и бровью не ведет. Смотрит на букет так, точно я протягиваю ей ядовитую змею. Не стоит. Подари лучше другой своей женщине. У меня одна женщина. Между прочим, на нее имею все законные основания. Раздраженно выпаливаю, понимая, что она ни на миллиметр не оттаяла. Трюк с веником не сработал. Ладно. Видимо, я был слишком самонадеян, рассчитывая, что цветы ее растрогают. Нужно что-то более масштабное, чтобы помириться. «Распустил свой гарем?» Совершенно безэмоционально интересуется. Ей как будто плевать. Кира не ревнует. По правде говоря, никогда не ревновала. Потому что и не любила, и не любят. Впрочем, наш брак изначально не предполагал любви. Так какого черта я бешусь? Я тоже свою жену никогда не ревновал. Кира никогда не давала повода. Единственный раз во мне закипела кровь, когда она привела того адвоката в дом. Гарем? Выгибаю бровь и небрежно швыряю букет на соседний стул. Ты меня переоцениваешь, любимая. Тебе не нравятся цветы? Я люблю цветы, Багиров, но не люблю подачки. Грубо обрубает, награждая меня таким взглядом, будто прочла все мои мысли. Проклятие. Она всегда была такой проницательной. А не от чистого сердца. У тебя нет сердца. Кардиолог с тобой поспорит. Хмыкаю и отодвинув стул, присаживаюсь рядом. Что на ужин? Ты не поел на работе? У меня есть дом. Скрипнув зубами, цежу. Я ожидаю того, что она снова покажет зубки. Но Кира спокойно встает и насыпает мне в тарелку супа. Ставят передо мной. Затем хлеб в корзинке и приборы. Спасибо. Когда она заканчивает, произношу, на что получаю безразличный кивок. Пока я ужинаю, жена моет посуду. Ставит все-таки цветы в вазу, но ее движения чисто механические. Мыслями Кира далеко, и я впервые понимаю, что мне не достучаться до нее. Вполне вероятно, в своей голове она с бутылкой шампанского отмечает наш развод. «Ага, через мой труп. Никакого развода. Ты выбрала наряд, в котором пойдешь на вечер?» «Поищу что-то в гардеробе». Благотворительный вечер послезавтра. Она даже ничего не искала. Я всегда знал, что ей подобные тусовки поперек горла стоят. Выхода в свет, фальшивые улыбки, понты — это все далеко от нее. Поэтому я выбрал ее в жены». Потому что при совсем разных характерах и отсутствии чувств у нас много общего. Мы оба не любим этот цвет софитов. Предпочитаем проблемы держать в семье. Нам абсолютно фиолетово на бренда и шматье. Нет, разумеется, моя жена ни в чем не нуждается. У нее все самое лучшее. Но ее глаза не зажигаются счастьем от сумки Биркин. Это я понял давно. Поищи для меня что-нибудь. Искренне прошу впервые. Она медлит, прежде чем ответить. Ладно, когда я доедаю, Кира убирает посуду, затем со стола. Я все время сижу и молча буравлю ее взглядом. Я не буду сегодня спать на диване. С рычащими нотками предупреждаю. Ладно. Опять это дебильное. Ладно. Она другие слова забыла, что ли? Ладно. Язвительно копирую ее тон. Ноль реакции. Когда она заканчивает, то я встаю из-за стола. Вместе в гробовой тишине мы поднимаемся в нашу спальню. Я с трудом сдерживаю победную ухмылку, когда захожу и Кир меня не выгоняет. Снимаю пиджак, начинаю расстегивать рубашку, но замечаю странное движение. Жена берет подушку, а затем и одеяло. Не понял, это что, млять, за приколы? Ты куда? Преграждаю ей выход. Вниз. Зачем? Спать? Совершенно беспристрастно отвечает, а у меня клянусь, нервно глаз дергается. Чем тебе здесь не спится? Уже не говорю о натуральной рычу, надвигаясь на нее скалой. Моя грудь раздувается от гнева. Глаза сужаются до щелок, но я все еще контролирую себя. «Здесь спишь ты?» «Просто прекрасно. А я-то думаю, чего это она такая сговорчивая? Эта женщина сводит меня с ума!» «Здесь спи!» Я раснарявкаю, выхватываю у нее из рук подушку и одеяло. «Прекрасно. Я спускаюсь громким топотом по лестнице. Угадайте, куда?» «На любимый диван!» кто бы узнал, что я, глава огромной махины, кандидат в депутаты, сплю на диване в гостиной, умер бы со смеху. Ага, а мне особенно смешно. Бросив подушку и одеяло, достаю марта из кармана штанов, открываю мессенджер и строчу сообщение серому. Пусть помощник займется мебелью в доме, кровати в гостевые комнаты в приоритете. Еще утром я был уверен, что спать буду у себя в постели. И где я теперь, скажите мне на милость? Там же. Не сдвинулся ни на сантиметр. Ничего, женушка, может, в спальню ты меня и не пускаешь, но и от меня ты не уйдешь. А в остальном все равно не устоишь.